Лично мне ничего не известно, однако обещаю смотреть в оба и держать ухо востро. На том, встретившиеся на Хемстедской пустоши и расстались. Во вторник сер Перегрин Джонс разослал по министерству обороны документ, касающийся острова Вознесения, который готовил весь понедельник. Бумага попала к четырем руководителям. Дарти Кавстик согласился приходить в министерство каждый вечер и проверять, сколько официальных копий с нее снят. Престон приказал наблюдателям докладывать о Дарренсоне любую мелочь и немедленно. То же распоряжение он отдал и перу писем. Привел подслушивающих телефонные разговоры в постоянную готовность. Потом Все стали терпеливо ждать. В первый день ничего не произошло. А вечером бригадир Капсик вместе с Престоном отправились в министерство и пока там никого не было, пересчитали снятые с документа копии. Их оказалось семь. Три сделал Барнсон, еще по две два других начальник. Четвёртый из получивших бумагу не сделал ни одной. А на другой вечер мистер Бернсон повел себя странно. Наблюдатели сообщили, что часов около семи. он покинул квартиру на Белгравия-стрит и позвонил из ближайшего таксофона. Они не смогли определить номер, видели только, что Джордж сказал несколько слов, повесил трубку и вернулся домой. Зачем изумился Престон, человеку звонить с улицы, если телефон у него в квартире работает отлично? За последний престан мог поручиться, его люди этот телефон прослушивали. На третий день, в четверг, Джордж Бернсон вышел из министерства, как обычно, взял такси и поехал в Сент-Джонс-вуд. В этом богемном районе на Хай-стрит было кафе мороженое Бернсон зашел туда и заказал фирменное блюдо пломбир с орехами и шоколадным сиропом. Джон Престон сидел у рации в подвале дома на Корк-стрит и слушал отчет звеньевого наблюдателей. Это был Лэн Стёрт, возглавлявший звено «Эй». "Двое наших в кафе", докладывал он. "И ещё двое на улице, плюс две машины". "Что он там делает?" спросил Престон. "Не вижу", ответил Стюарт в свою переносную рацию. Подождем, пока на связь выйдут мои люди в кафе. Тем временем мистер Бернсон, скрытый в углублении под баркой, ел пломбир и заполнял последние клеточки кроссворда в газете Daily Telegraph, вынутой из портфеля. На парочку студентов в джинсах, что миловались в углу, он внимания не обратил, а через полчаса попросил счет, заплатил и ушел. Он вышел на улицу, сообщил Лансворт А мои двое остались в кафе. Идет по Хай-стрит. А теперь я вижу и своих. Они рассчитываются у кассы. Можно расспросить их, чем он там занимался. Сказал про и подумал: что-то тут не так. В Мейфэре и в Вестэнде, что по пути из Министерства на Белгравия-стрит, полно таких же кафе. Так зачем, ради порции пломбира, ехать в Сент-Джонс-вуд? Рация молчала. Потом из динамиков донеслось: "Похоже, он съел мороженое и разгадал весь кроссворд, затем расплатился и вышел". А газета спросил Престон? Приятель оставил ее на столике. Погодите-ка. Потом подошёл хозяин кафе в этих столик, а мороженница и газету отнес на кухню. Приятель сел в такси. Что делать нам? Следует за ним. Просто начал лихорадочно соображать. Гарри Беркин, Шоу и звено B сняли со слежки за Сэром Питерсом, дали отдохнуть несколько дней. Ведь они не одну неделю провели под дождем в тумане и холоде, теперь работало только одно звено. Если разделить его и упустить из-за этого Дарэнсон, а он, возможно, собирается на встречу со Связным, Харкурт Смит скоро спустит. И Джон решился. Лен, пусть одна машина едет за приятелем. Я понимаю, если он выйдет из такси, мы его пустим.